Глава 49. Под последние удары церковного колокола я в конце небольшой процессии преданных прихожан иду на вечернюю воскресную службу. На входе в церковь меня встречают какой-то особо энергичный член паствы преподобного Уизерса. Заметив новое лицо, он мгновенно берет меня в оборот. Спрятаться в задних рядах уже не получается, и меня с энтузиазмом усаживают на свободную скамью прямо в первом ряду. Я оглядываюсь назад и понимаю — что на меня обращены взгляды постоянных прихожан. Смущённо опускаю голову, и в памяти всплывает молитва, полузабытая со школьных времён. Мне на плечо ложится рука. Я вздрагиваю и выпрямляюсь. «Не думал, что увижу тебя здесь!» Слышу я шёпот у своего уха. Я оборачиваюсь и улыбаюсь Сэму. «Мог бы сказать то же самое о вас. Прекрасный вечер. Подумал, что прогулка на свежем воздухе пойдёт мне на пользу», отвечает он. «Всегда приятно поддержать местное духовенство». «Как прошёл вечер с миссис Васнески?» «Интересуюсь я». Сэм кривится. Внучка нанесла ей неожиданный визит. В результате Мадлен просто поужинала со мной в Крике Терсия, рыбы с жареной картошкой. Иногда полезно проводить время с детьми. «Ну, я планировал другое». Через плечо Сэма я замечаю, как в церковь проскальзывает женщина. Она идёт по центральному проходу и садится рядом со мной на переднюю скамью. Сэм смотрит на неё, а потом наклоняется ко мне. «Она вечно какая-то подавленная», — шепчет он, когда Эмили Уизерс прикрывает глаза в молчаливой молитве. Мадлен хочет немного покопаться, выяснить, что случилось с их сыном и где он может быть сейчас. Если она его найдёт, давайте не будем об этом болтать. Если он так долго скрывается, у него на то должна быть причина. Сэм кивает в сторону Амвона, и я разворачиваюсь лицом к нему. Перед паствой появляется Эдриан Уизерс в длинном белом одеянии. Он стоит неподвижно, словно на театральной сцене, и ждёт, пока стихнут разговоры. Затем поднимает ладони, и прихожане послушно встают. Меня отвлекает скрип тяжёлой деревянной двери. На пустующую заднюю скамью нервно присаживается Эми Грейс. Тут же вскакивает, чтобы преклонить колени, но когда остальные встают, наоборот садится. Я вижу, как трясутся её руки, сжимающие молитвенник. Уизерс вместе с прихожанами читает короткие молитвы, а затем хор поёт псалмы. Пока органист тянет последнюю ноту, Уизерс опускает ладони вниз, показывая, что можно садиться. Я украдкой оглядываюсь назад, на Сэма. Краем глаза вижу на его лице усмешку. «Наш местный церковный импресарио», — шепчет он. Уизерс с высоты амвона созерцает свою паству. Он снова ждёт абсолютной тишины. Сэм громко прокашливается, чем заслуживает укоряющий взгляд преподобного. Сэм снова кашляет. «Я решаюсь посмотреть на него». Он сидит, откинувшись на спинку скамьи, искрестив руки, и пожирает взглядом священника. Уизерс отводит глаза и начинает проповедь. «Возлюбленные, братья и сестры, испытания даются нам, дабы проверить твердость нашей веры. Как не больно признавать, но на землю, на которой стоит церковь святого Стефана, пришли горе и разрушение. Наш духовный дом, которым мы так дорожим, подвергся нападению. Я смотрел на миссис Уизерс. Она склонила голову и крепко сжимает руки. Ее муж продолжает. Гнев овладел человеком, свел его с ума и заставил совершить злейшие из поступков. Уизерс берет паузу. Убийство. Самый отвратительный, самый непростительный грех. И неважно, что это преступление было совершено много лет назад. Это злодеяние темной тенью нависло над нашей священной землей. Да поглотит виновного адский огонь! Да продлятся его муки навечно! Да не найдет он покоя ни днем, ни ночью!» У меня за спиной тяжело вздыхает Сэм. Уизерс поворачивается к нам и повышает голос. Как нам искупить вину перед несчастной жертвой, женщиной из нашей с вами общины? Мы должны начать с избавления от собственных грехов, с покаяния и стремления прожить свою жизнь, освободившись от греха. Мы должны признать, что мы слабы, склонны к греху и преисполнены злобы. Каждый из нас должен устыдиться и со смирением покаяться. Грех окружает нас повсюду. Мы должны победить его в себе и помочь наставлениям нашим ближним, оказать им поддержку в избавлении от греховного соблазна. Кого одолевает алчность, должен найти в своем сердце милосердие. Зависть к ближнему ввергает в отчаяние, а гордость слепит. Уизерс вкладывает в свою речь искренний пыл. Его усы в свете ламп, освещающих амвон, блестят. Я бросаю быстрый взгляд на задние ряды. Последняя скамья пуста. Горло Узерса сжимает спазм, его лоб покрыт влагой, и преподобный оттягивает воротник. «Любой вид необузданной жажды, будь то жажда плоти, денег или власти, сжигает душу. Кто склонен к обжорству, да приставит нож к своему горлу, а кто изречет ложь, да погибнет».